Глава 17. Проверка. Проверка. Слова с трудом пробивались сквозь хриплое рычание нападавших на меня плюшевых мишек. Я мог бы их победить, даже несмотря на то, что леденцовые палочки, которыми я орудовал словно мечами, всё время ломались. Но даже и без палочек, если ударить мишку, он сразу валится. Удар не держит.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 тревогах, как это не вовремя. Я сделал вам инъекцию, чтобы нейтрализовать действие гипнонаркотика. Он выдернул иглу, и я невольно потёр руку. Очень, очень не вовремя. Это не моя вина, пробормотал я в полусне. Мне всё же хотелось сначала покончить с мишками. Лечение идёт прекрасно, но его нельзя прерывать. Я погрузил вас в прошлое, в детство. Да, это было интересное, если не сказать пугающее детство. Вы должны позволить мне описать этот случай. Обычная плюшевая мишка символизирует тепло и уют, но ваше изломанное подсознание трансформировало этот образ в, во... извините, доктор, но об этом позже. Пришла мне на помощь Анжелина. Прямо золотая богиня. Она появилась с балкона, где принимала солнечную ванну.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 Сил-то у тебя хватит, спросила Анжелина. Немного голова кружится, но это пройдёт. Как ты думаешь, он хороший психиатр? Говорят, что лучший на планете. Если кто-то и может обнаружить все ловушки, которые поставил Край, то только он. Он мог бы работать чуточку быстрее. Мы уже 3 дня копаемся в моём детстве. Ты должно быть был жутким ребёнком, я узнала такие вещи. Прежде чем я успел придумать достойный ответ, лифт остановился на уровне моря.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 Тёплая прозрачная вода привела меня в чувство, голова стала лёгкой и ясной.